Глава тринадцатая О дивный новый мир Утром, когда я спустилась к завтраку, отец уже ушел. Похоже, он такая же ранняя пташка, как и я, или рабочие обязанности не оставляют ему возможности выспаться. Побродив немного по комнатам, я снова завернула в кабинет. В Хэйорде библиотека выглядела пообширней, но и здесь найдется много интересного. Я изучила все, что нашла о династии Ольденбургов и истории Этерштейна. Государство в Западной Европе, основанное в 1659 году, занимало около 10 тысяч квадратных километров, и там проживало чуть больше трех миллионов человек. Великий герцог Этер из династии Ольденбургов когда-то решил построить себе дом-крепость, и так появился замок, названный в его честь, а позже вокруг построили город Ортенау. Сейчас и замок, и город относились к историческим достопримечательностям, а столицей стал современный промышленный центр Далленберг. Король Фредерик VII правил в стране уже больше 50 лет. На всех фотографиях он выглядел очень серьезно, даже на детских, и этим очень напоминал отца. Шон Рейнер тоже не любил улыбаться, каждый раз ему было будто бы неловко, словно он не видел повода, а улыбался из вежливости. «Я долго вглядывалась в лицо короля». в складки вокруг губ, в морщины на лбу. Возможно, он тоже не видел поводов улыбаться. Его любимая женщина умерла, один сын погиб, а второй стал изгнанником на далекой чужбине. Я вздохнула и перевернула страницу хрестоматии. Дальше шли главы про политическое устройство и экономику. Никаких упоминаний о герцогах-эмпатах или сумасшедших принцессах. Келли была права, когда просила все скрывать и помалкивать, Похоже, именно этим все и занимаются. Отвлекусь и почитаю что-нибудь попроще. Выбирая между немецким романтизмом и английской классикой, я заметила на столе стопку газет. Отец все время их читал. Мне стало любопытно. Если уж исполнительный директор находит газеты интересными, то нечего привередничать. Горничная заглянула в кабинет и позвала к столу. Я захихикала, буду важничать, читая газету за завтраком, и схватила стопку. Раздался глухой стук. Из-под газет на пол упали часы, обычные наручные часы с круглым циферблатом и черным кожаным ремешком, который почти оторвался с одной стороны. Выглядели они так, словно пережили пару десятков бурных лет, а потом устали и остановились. Почему отец их хранит? Может, они антикварные? Я покрутила часы в руках и положила на место. Устроившись в гостиной за завтраком, я развернула газеты. «Бизнес-джорнал» отложила почти сразу – Новости финансов и экономики, наверное, кажутся захватывающими чиновникам и бизнесменам, но я ничего не поняла. Развернув The Oregonian, я поперхнулась соком и долго не могла прокашляться. На второй странице красовалась моя фотография. Статья носила броское название «Они все младше и младше», а на фотографии мы с отцом выходили из машины. Отец привез меня на очередной осмотр врача, как делал два раза в неделю уже почти месяц. Статья изобиловала едкими фразами, словно автор пытался обвинить отца в чем-то незаконном и не стеснялся в выборе слов. В конце подводился итог. Закрывать глаза на падение нравов уже не получается. Выходит, если ты исполнительный директор, тебе позволено сожительствовать с девушкой, годящейся в дочери? Скрывать можно только любовницу. Я фыркнул и отбросила газету. Бред какой-то! Что значит «сожительствует»? Кем они меня считают? Не думают же они на самом деле, что я любовница. Даже в мыслях я с трудом произнесла это слово. Весь день не покидало чувство будто мне плюнули в душу. К возвращению отца неуютная тревога и злость довели до головной боли. Я пряталась в своей комнате, пока сиделка отчитывалась рабочем дне. Когда голоса замолкли, я решительно вышла, неся источник волнений на вытянутых руках. — Как это понимать? Что это значит? — отец обернулся на мой голос. Он собирался подняться наверх, переодеться к ужину. Бросив быстрый взгляд на газету, он поморщился. «Для тебя ничего не значит. А тебе ничего не известно, вот репортеры и накручивают на пустом месте». «Потому что отказалась знакомиться со СМИ?» «Я похолодела. Так это я виновата?» Отец лукаво усмехнулся и забрал у меня газету. Зато получила целый разворот и статус таинственной незнакомки. Но «Они же не просто написали обо мне». Я почувствовала, как запылали щеки. Они же... Как же так? Не могут же они и в самом деле думать. Отец снова поморщился, отшвырнул газету и взял меня за локоть, разворачивая в сторону гостиной. Пока мы шли до дивана, я успела почувствовать всю силу его негодования и гнева, а еще замешательства и стыда. Значит, статья ему тоже не нравится. Зачем же он делает вид, что это ерунда? Работа журналистов — наполнять газету новостями. — Отец усадил меня на диван и сам сел рядом. И неважно, насколько они правдивы или корректны. Они должны писать хоть о чем-то, чтобы не потерять рейтинг. А если им светит сенсация, то они приложат еще больше усердия. «Сенсация?» Мир переворачивался с ног на голову. «Разве я сенсация?» «В том-то и дело, что никто не знает», — отец объяснял терпеливо и аккуратно, словно боялся выбрать не те слова. Они провоцируют в надежде поднять рейтинги. Если с предположения вышла промашка, скажут, что ни на что и не намекали. А если попадут в цель, то похвалят себя за старание и забудут через пару недель. Забудут? Зато я не забуду. Поблизости случайно нет пожарной станции. Впечатление, что щеки горят по-настоящему. Отец хмурился наблюдая за мной, и в его глазах светилось понимание. Забудут, уверенно кивнул он. Журналисты не интересуются известиями, которые сообщают, как официанты не имеют аппетита к блюдам, которые приносят. Найдут другую новость и переключится на нее. Я не единственный публичный человек Портленда. Газета вышла на прошлой неделе. Ее тираж больше полумиллиона. И теперь весь город думает, что я любовница Шона Рейнера? Словно выйти на всеобщее обозрение голой. Отец тоже выглядел недовольным. От него исходили смущение и недобрение, но он терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями. «Может, тогда стоит представить меня? Чтобы никто не думал, что это правда?» Отец задумчиво пожевал губами и кивнул. «Пресс-конференция назначена на завтра. Если хочешь, можешь выступить сама». «Сама?» — отец попытался скрыть реакцию, но чтобы разозлиться, мне хватило даже его легкой улыбки. — В таком случае они решат, что я еще и умалишенная, потому что не уверена, что смогу общаться вежливо с людьми, которые позволяют себе такую ложь. — Какая ты грозная! — усмехнулся он, и его облегчение легко коснулось меня, когда он встал с дивана. — Значит, за ужином я расскажу, зачем нужны газеты и как дружить с журналистами, а завтра выступлю на пресс-конференции. Договорились? Я кивнула. — С журналистами, выходит, можно дружить. Значит, есть шанс, что не все так плохо. — А после твоего официального представления сможем выходить вместе, — добавил он и ушел переодеваться к ужину, оставив меня на диване успокаивать пульс и нервно кусать губы. На это я точно не рассчитывала. На пресс-конференцию отец привез меня в свой офис, и я прошла через тот самый холл, где столкнулась с Де Йонге. Нахлынули и отчаяние когда я вспомнила, как металась здесь два месяца назад, мучительно пытаясь не потерять надежду. Неужели было так плохо? От воспоминаний заболел живот и задрожали руки. Отец вешал мне на грудь бейдж с надписью «Гость» и встретил мой взгляд подбадривающей улыбкой. И чего я боюсь? Встреча с журналистами после Виктора и его команды кажется детским лепетом. Я улыбнулась в ответ. Отец мягко провел меня на импровизированную сцену, а сам стал впереди. Он отвечал на вопросы, которые сыпались со всех сторон, называл журналистов по именам и оставался невозмутимым, даже когда ему не верили. Сегодня репортеры узнали, что я дочь Шона Рейнера от Немки, имя которой он не хотел бы раскрывать, и что я переехала из Европы к отцу. Вся пресс-конференция заняла минут пятнадцать. Если бы меня непрерывно не фотографировали, ослепляя вспышками, то, пожалуй, я даже ощутила бы интерес. Отец поблагодарил всех за уделенное время и решительно повел меня к выходу. Журналисты бросились за нами, опять задавая вопросы. Сколько можно? Пока мы шли к двери, нас успели окружить плотным кольцом, и как бы я ни старалась, избежать контакта не удалось. Лица журналистов, их открытые рты, жадно распахнутые глаза слились у меня со злорадством, возмущением и сомнениями. Они не поверили. Журналист с надписью на бейджи «The Oregonian» схватил меня за руку и обжег злорадным нетерпением, выкрикивая вопрос прямо в лицо. — Мисс Рейнер, вы подтверждаете информацию? Я торопела и остановилась, стряхивая липкий след его эмоций. Отец буквально выволок меня в коридор. Потрясение от такого явного отличия выражения лица и интонации от эмоций оглушило. У отца беспрерывно звонил телефон, поэтому он посадил меня в машину, поручив нашему водителю Грегория довести меня домой и вернулся на работу. Выбираясь у дома из машины, я все еще не могла скинуть оцепенение. Неожиданно человек, который шел мимо, ринулся ко мне. «Мисс Рейнер, почему о вас не было известно? Что случилось с вашей матерью? Почему вы переехали к отцу?» Я отскочила от него, как от огня, но он шел за мной, задавая одни и те же вопросы на разный лад. Быстро поднялась на крыльцо и просочилась во входную дверь, надеясь, что он не полезет следом. У нас ведь существует закон о частной собственности. Если попытается, я его вырублю. Минут через пять осторожно выглянула из-за занавески. Пусто. На крыльце, как и на газоне, перед домом никого не было. Я выдохнула. И часто такое придется переживать? Отец все-таки уговорил меня переехать в комнату на втором этаже, и, таская наверх вещь, я удивлялась, сколько барахла у меня появилось. Любимые книги, которые я не смогла унести обратно на полку в кабинете, блокноты, испещренными моими записями и набросками вида из окна, карандаши и ручки, футболки и рубашки, которые отец заказал в магазине, а то мне буквально нечего было надеть, гребешки и щетки для волос, и даже целых две пары кроссовок. Минусы оседлого образа жизни — Ты обрастаешь вещами, и с каждым разом тебе нужна сумка все большего размера, и в конце концов сумка становится так тяжела, что проще сидеть около нее, чем таскать с собой. Я со вздохом вспомнила свой арбалет, колчан с самодельными стрелами, ремингтон. На сбору нам с Келли обычно хватало пятнадцати минут. Опасаясь узнать, что наши с Келли вещи уничтожены безвозвратно, я решил не спрашивать об их судьбе. Представлю, что они живут где-нибудь в лесу. На ужин я надела старые джинсы и сиреневую футболку с улыбающейся рожицей медведя. Не знаю, откуда она взялась, но сойдет за новый наряд. Отец каждый вечер переодевался к ужину, и постепенно это перестало напоминать о Хольцлиндоне, так ведь делали многие. Услышав голос отца, я спустилась в гостиную. Оказалось, что он привел гостю на ужин. Ее представили как Кэти, коллегу из офиса и специалиста по связям с общественностью. Внимательный взгляд, карих глаз и чуть стеснительная улыбка гостей сопровождали меня весь ужин. Отец без конца задавал Кэти вопросы о недавней учебе в колледже, о том, как она устроилась после переезда из Вашингтона, как проводит свободное время. Через час мы знали о Кэти все. И вдруг выяснилось, что в эту субботу она собирается за покупками. Я покосилась на отца, но он с совершенно невинным видом рассуждал о проблемах парковки в центре города. Кэти не удивила неожиданная просьба взять меня с собой. Я разрывалась между злостью на отца и щемящим смущением от его заботы. Мысль, что Кэти, шпион Виктора, откликнулась тупой головной болью. Они работают вместе с отцом, он видит ее почти каждый день и не представляю, зачем бы ей это понадобилось. Но Виктор тоже сначала не подозревал Шлоссера, а потом застрелил. Я представила, что Кэти шпион, и реакцию отца... и меня затошнило. Целый день шопинга принес кучу новых открытий и дикую усталость. Примеряя одежду в торговом центре, выбирая фасон и цвет, я вспоминала о Доберту и ее странные советы. Сейчас ее слова больше не казались такими бессмысленными. Советам не хватало наглядности или искренности. В торговом центре я набралась решимости дотронуться до Кэти и не почувствовала ничего подозрительного. Хотя потом пришлось сделать вид, что я очень сильно хочу выпить сока в фудкорте. Вата в ушах и усталость на время выбили из колеи. Пока мы сидели за столиком, показалось, что за мной наблюдают, но я списала это на непривычное ощущение толпы. Или договор с Виктором включал непрерывную слежку. Я так устала бояться, что меня могут пристрелить в любую секунду, что уже надеялась на это. Когда Кэти привезла меня домой, там дежурила стайка репортеров. Прижимая к себе мешки и пакеты с покупками, мне пришлось пробежаться до крыльца под непрерывный град вопросов. Когда же им надоест? Начались занятия с мисс Митчелл. Как и обещала, она загрузила меня математикой, которую я представляла себе весьма поверхностно. Келли не особо в ней разбиралась и всегда сердилась, если не понимала задачу. Только сейчас я осознала, как много упущено и погрузилась в математику с головой. Периодически мы переключались на биологию, литературу, английский и немецкий, где я старательно играла роль тугодумки. Я решила придерживаться такой тактики, пока не сниму подозрения с учительницы. На одном из занятий по немецкому я специально уронила ручку на пол и, выпрямляясь на стуле, нечаянно накрыла руку мисс Митчелл своей. Я стала целеустремленной личностью, наполненной внутренней добротой до краев. Сейчас она испытывала сомнения и возмущение, пребывая в мучительных раздумьях, словно решая сложную задачу. Я прервала контакт под ее пристальным взглядом. Подозрения вспыхнули с новой силой. У нее внутри явно шла борьба, и мне не хватило времени, чтобы разобраться. Может спросить прямо? А если она признается? Она кажется таким хорошим человеком, и еще одно разочарование — я не переживу. Так ничего и не решив, я тянула время. Проснувшись ранним сентябрьским утром и потянувшись, я поняла, что у меня ничего не болит. Сломанные ребра и палец срослись. Сотрясение больше не давало о себе знать, а на животе остался только розовый шрам. Воздух за окном пах свежестью и предвкушением. Стайка скворцов, напуганная моим появлением и стуком окна, спорхнула с дерева и скрылась в вышине. Я достала из кармана кулон, и разноцветная бабочка весело затрепетала крылышками. Еще немного, и она разрушит оковы, чтобы вылететь на свободу вместе со скворцами. Меня переполняли энергия и сила, мышцы требовали нагрузки. Пересекая улицу за улицей, я наслаждалась ощущением силы в теле и гладкостью асфальта. Вскоре я выбралась за городскую черту и восхитилась упругостью земли и цветом травы под ногами. Пробегая милю за милю в предместьях Портленда, я ощущала, как мурашки от солнца и от новой жизни щекочут в животе. Домой я возвращалась уже ближе к вечеру, голодная и уставшая. Теперь у меня есть все, что только можно пожелать — свобода, дом, солнце и книги. Пусть до скончания времен все так и остается. У дома я заметила человека, которого сегодня уже видела на мосту Хоторм. Увидев, что я на него смотрю, он остановился и демонстративно уставился в другую сторону. На ремне висела рация. Я уже видела такое. Воспоминания о времени в Этерштейне словно ударили под дых. Охранники, следящие за каждым шагом, невозможность покинуть комнату, постоянный конвой вне. Машина отца во дворе, значит, он дома. Я вихрем взлетела на крыльцо и ринулась в кабинет. — Что за договор ты заключил с Виктором? Воздух закончился, я вцепилась в косяк, пытаясь унять дрожь. При моем появлении отец встал из-за стола. — Не понимаю, о чем ты? — он вопросительно склонил голову набок На лице мелькнуло опасение. — За мной следят! И уже давно. Это его люди? Отец будто бы смутился, прокашлялся и немного виновато улыбнулся. — Твои? Ты приставил ко мне охрану? Воздух снова закончился, но теперь по другой причине — от возмущения. — Разумеется. Ты ожидала чего-то другого? Отец сложил руки на груди. Я чуть не задохнулся от гнева. — Отзови их! Глаза отца потемнели, он наклонил голову и смотрел на меня из-под лобья. — Они тебя охраняют. Ты ведь дочь директора крупной компании, и вполне естественно, что у тебя есть личная охрана. — Нет, мне не нужна охрана, — замотала я головой. — Я мало куда хожу. Ты и так всегда знаешь, где я. Отец сложил на груди руки и произнес тоном нетерпящим возражений. «Нужна для твоей безопасности». На меня как будто уши от холодной воды вылили. Судорожно вздохнув, я с трудом выровняла дыхание. Виктор именно так и говорил, а потом запер на замок. Отец вздрогнул, вина и боль исказили его черты. В эту же секунду я почувствовал себя отвратительной эгоисткой и ужасной дочерью. Нам обоим разговоры о Викторе причиняли только мучения. — Прости, забудь, что я сказала. И кто меня за язык тянул? Отец выглядел таким расстроенным, что мне стало стыдно. Он старался быть хорошим родителем, сделать мою жизнь комфортной, а я зациклилась на своих проблемах и даже не задумывалась, каково ему. Что чувствует он? Я подошла к нему и протянула руку. Он застыл на секунду, удивленно приподняв брови. но потом вздохнул и притянул меня к себе. Я спряталась у него на груди, вдыхая его запах и впитывая его благодарность за жест и восторг от неожиданности. Вот только нотка вины портила все дело. «Нет, ты абсолютно права. Это я не подумал, поторопился. Стоило познакомить тебя с охраной, чтобы ты не пугалась. И не думал, что тут замешан Виктор. Я же тебе говорил, его не нужно бояться». Он так искренне сопереживал, что у меня на глаза навернулись слезы, пусть неверными методами, но он заботился о дочери. «Папа!» Назвать Шона Рейнера «папой» показалось настолько естественным, что я удивилась, к чему было столько сомнений. Он замер, его сердце забилось чаще, и на меня обрушилась волна смятения и щемящей тоски. Пришлось глотнуть ком в горле, прежде чем продолжить. «Знаю, ты захочешь меня защитить». «Понимаю, но не так. Когда они ходят за мной, это словно...» Голос мне отказал. Отец молчал, переживая сомнения, недовольство и досаду. «Надо что-то придумать, другой выход из положения, убрать охрану». «Дело вовсе не в доверии», — произнес он. «Понимаешь, можешь выходить из дома в любое время и посещать любые места, какие захочешь». Я отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. Я буду звонить каждый час. Или писать сообщение. Тебе придется придумать, как будешь оправдываться, постоянно отвлекаясь на совещаниях. Он все еще колебался. Я отлично понимала его беспокойство. Я разделяла его. Но жить каждый день, осознавая себя мишенью, было выше моих сил. Виктор еще не получил то, что хотел, и вдобавок я унизила его побегом. Больше всего ужасало, что кто-то еще может пострадать. Список и так был не маленький Келли, Шлоссер. Кто следующий? Адоберта? Моя охрана? Отец? — Не отключай на своем телефоне GPS и нигде его не оставляй, требовательно произнес отец. Если захочу узнать, где ты, то просто открою приложение, а если меня что-то смутит, то позвоню. — Хорошо, — удовлетворенно кивнула я. — Надо купить тебе GPS-датчик. Вставишь в кулон, и я всегда буду знать, где ты. Я опешила. «Он что, собирается чипировать меня как собаку?» «Давай договоримся. Если тебя что-то не устроит, то ты сразу скажешь», — говорил отец, пока я приходила в себя от последнего заявления. «Держать в себе переживания не самая лучшая тактика. Будет неплохо, если ты станешь рассказывать о трудностях или сомнениях раньше, чем они испортят тебе жизнь». Я кивнула, размышляя о GPS-датчиках. «Разве их придумали не для животных? Отец же не серьезно предложил?» Он внезапно напрягся, в нем снова вспыхнуло сомнение, тут же сменившееся решимостью, сдобренной горечью. «Раз уж зашел разговор...» «Уделишь еще несколько минут?» Он дождался, пока я кивнула. «Присядем?» От его серьезного тона по спине пробежал холодок. Я неохотно прошла к дивану. Начало уже не нравилось. Отец молчал минуты две, рассматривая ветки за окном. «Как продвигается учеба?» «Нормально. Хорошо». «Тебе нравится заниматься с мисс Митчелл?» Я заколебалась. «Наверное, пора рассказать о своих подозрениях. друг будет смеяться. Или не поверит. Или еще хуже — разозлиться». «Тереза, понимаю, тебе сложно. Столько всего произошло, но я надеялся, что облегчаю тебе жизнь, а не делаю ее невыносимой». Я замерла, пытаясь понять, к чему он ведет. «Тебе не нравится жить в моем доме? Ты мне не доверяешь?» — Наверное, тоже подозревает мисс митчел иначе зачем спрашивал про учебу? Но ему нужны доказательства. Верить на слово никто не будет. — Все дело в горных лыжах. — Что? — он приподнял брови. — В каких лыжах? — Я говорю о немецком. — О немецком? — Одного знания немецкого недостаточно, чтобы обвинить учительницу в связи с Виктором. — Зачем ты скрываешь, что знаешь немецкий? — строго спросил он. пылали щеки и я вжалась в угол дивана хотела улечить другого, а попалась сама пока отец рассказывал, что мисс митчелла раскусила меня сразу же, но не знала что с этим делать, я сгорала со стыда отец сыпал и сыпал вопросами почему скрыла когда успела выучить я ведь собиралась быть откровенной, значит нужно признаться. я выучила его в этерштейне отец затих и я осторожно глянула на него. Он сидел с непроницаемым лицом, потом хмыкнул и обманчиво небрежно спросил. «И ты и боялась признаться?» «Почему?» «Из-за эмпатии», — я безнадежно вздохнула. «Из-за эмпатии?» Он оторопел, а потом насупился, откидываясь назад и складывая руки на груди. «Что за чушь? Ты не могла так быстро выучить немецкий. Тебя учила Келли?» «Не думай, что она его знала», — во мне поднялось возмущение. Ведет себя, словно на допросе. — Тогда мать? Он явно сам удивился предположению. Наверное, размышлял, откуда у адаберты появились педагогические способности. Мог не трудиться, у нее их и не было. Я мотала головой и злилась еще больше. — А ты не задумывался, какая связь между мисс Митчелл и Виктором? А что, если она шпионит для него? У отца расширились глаза, и он шумно втянул воздух. — Так ты этого боишься? Что она шпион Виктора? — Может быть, шпионом, — я пожала плечами. Мы же о ней ничего не знаем. Отец прокашлялся, выглядел, словно и не переживал. — Неужели, думаешь, я допустил бы ее к тебе, предварительно не проверив? Я знаю о ней все — полную биографию, родителей, друзей, коллег, ее политические взгляды и даже предпочтения в еде. — Вот же я идиотка! — Наверняка после случая с Германом папа проверяет всех с еще большим пристрастием. Наверное, и Кэти не стоит подозревать. — Так что ты совершенно напрасно переживала. Я хотела напомнить о лыжах, но тут папа добавил. — Нельзя подозревать всех любителей горных лыж в связи с Виктором. Связь должна быть более специфической. Или ее невозможно увидеть сразу. Он улыбнулся. Если бы все было так просто, все преступники уже сидели бы в тюрьме. Я тихо злилась, то ли на себя, то ли на папу. Не мог раньше сказать. — Не стоит беспокоиться о Викторе, — мягко произнес он. — Если он что-нибудь задумает, я узнаю. И уж точно не стоит его бояться. Поняла? Я неохотно кивнула. — Будет ли Виктор столь любезен, что сообщит папе о надежном способе избавиться от его дочери? Кукушка в больших напольных часах выскочила из домика. Мы прослушали восемь куку -ку, и комната снова погрузилась в тишину. — Тереза! — папа пересел поближе и взял за руку. На меня тут же вылился ушат ярких эмоций, закружив в водовороте сожалений, беспокойства, нежности и озадаченности. — Я очень стараюсь делать все правильно, но иногда мне нужна твоя помощь. Так как ты выучила немецкий? Больше доверия не помешает. Там уже все равно собиралась признаться. У меня эдетическая память. Я запоминаю лица, названия, карты, страницы книг, события и не забываю. Пока отец боролся с ошеломлением, я размышляла о своей дурацкой памяти. В большинстве случаев это удобно. В Неваде, в Ред-Рок-Каньоне, когда мы с Келли сошли с туристического маршрута и забрели в дикие места, нашу карту унес ветер, но схема осталась в моей голове, поэтому мы без проблем выбрались. Или с немецким, мне понадобилось меньше месяца, чтобы научиться понимать устную речь. Но иногда горы информации лезли в голову в совершенно неподходящий момент, мешая сосредоточиться. Или, например, Келли. Каждый раз, когда я о ней вспоминала, перед глазами проносилась сцена ее убийства. Эмоции не тускнели и не забывались. Неужели и через 50 лет мне суждено вздрагивать при мыслях о Келли? Если, конечно, Виктор не убьет меня раньше. Отец долго хмурился, а потом попросил меня молчать об эмпатии и эдетической памяти. Он реагировал, как Келли. Та тоже запрещала использовать эмпатию и сердилась, когда я за ней подглядывала. Зачем нужна способность, от которой одни неприятности? Все шарахаются, как от чумной. Отец пообещал уладить все вопросы с учительницей. Он выпустил мою руку, но его выдавало выражение лица и интонации. Каждый раз, когда он говорил о мисс Митчелл, словно смущался. Мы молча сидели на диване, пока в кабинет не заглянула кухарка. — Мистер Рейнер, ужин готов. Я ухожу домой. — Да, Марина, спасибо. — рассеянно кивнул отец. Я вскочила с дивана и оглянулась. Отец выглядел таким ошеломленно, что мне стало смешно. — Да, еще кое-что. Он застыл в ожидании. — Обычно я сплю не больше четырех часов в сутки. Это тоже с рождения. Келли сходила с ума, пока я не выросла. И выскочила из кабинета. На сегодня откровенности достаточно. Проснувшись на рассвете и наблюдая, как несмелый солнечный свет подкрашивает желто-алым стопку книг на столе и голубую футболку на стуле, неожиданно для себя самой я обнаружила, что счастлива. Почти как в детстве, когда сидела на берегу реки и смотрела на течение, или когда наблюдала, как птица-мать учит птенцов летать. Но теперь чувство стало интенсивнее, словно вместе со мной выросла и способность наслаждаться каждой секундой. Проснулся внутренний голос и напомнил, что угрозы не исчезли, ситуация не изменилась, но я быстренько заткнула назойливый шепот. Подумаю об этом позже. Сегодня начинается еще один чудесный день».